Глава 2. С оглушительным шлепком Захара швыряет стопку журналов на стол зала заседаний Западного Крыла. «Это только те, что я успела просмотреть утром по пути сюда», — заявляет она. «Не думаю, что стоит напоминать тебе, что я живу всего в двух кварталах отсюда». Алекс рассматривает заголовки. «Столкновение стоимостью в 75 тысяч долларов», Королевская битва. Принц Генри и сын президента США подрались на королевской свадьбе. Сладкий скандал. Алекс клермонт Диас развязывает Вторую англо-американскую войну. Каждый заголовок сопровождается фото его и принца, лежащих на останках торта. Нелепый костюм Генри съехал на бекрень и измазан потерявшими форму кремовыми цветами. Рука Алекса крепко держит его за запястье, а на щеке принца красуется красный короточащий порез — «Разве нам не следует сейчас быть в зале оперативных совещаний?» Пытается отшутиться Алекс. Ни Захара, ни его мать, сидящая за столом напротив шутку, по достоинству не оценивают. Увидев сердитый взгляд госпожи президента, посланный ему поверх очков, Алекс тут же сжимает губы. Нельзя сказать, что он боится захры главного заместителя матери, по персоналу ее правой руки. У нее вспыльчивый нрав, но Алекс может поклясться, что внутри она мягкая женщина. Гораздо больше он опасается того, что может сделать его мать. В юности их учили открыто делиться своими чувствами, но когда мать стала президентом, их собственные чувства уступили место тонкостям международных отношений. Алекс даже не знает, что из этого хуже. Источники в королевской администрации сообщают, что двоих видели спорящими за пару минут до... Тартострофы. Небрежно зачитывает элен выдержку из копии десан Алекс даже не желает знать, как она добралась до свежего выпуска этой британской газетенки. У мамы президента свои методы. Однако приближенные к королевской семье лица заявляют, что вражда между сыном президента США и принцем Генри достигла точки кипения длится уже не первый год. Источники сообщают, что Генри и сын президента имели разногласия со дня их знакомства на Олимпийских играх в Рио. И с каждым днем неприязнь лишь возрастала. На данный момент эти двое даже не могут находиться в одном помещении. Судя по всему, это лишь вопрос времени, когда Алекс перейдет к насилию в своей типичной американской манере. «Не думаю, что падение на стол можно назвать насилием. Александр!» — начинает элен пугающий спокойным тоном. «Помолчи. Он тут же следует совету. Все задаются вопросом, продолжает зачитывать элен Вызвана ли такая озлобленность между двумя влиятельными детьми тем, что многие называют прохладными и сдержанными отношениями, сложившимися за последние годы между администрацией президента США Эллен Клярмонт и британской монархией? Она отбрасывает журнал в сторону и складывает руки на столе. «Теперь ты можешь шутить», — обращается к сыну Эллен. «Я безумно хочу услышать твои объяснения, что из всего этого ты находишь смешным». Алекс несколько раз открывает и закрывает рот, — «Он это начал», — говорит он наконец. «Я едва дотронулся до него. Он толкнул меня, я просто схватился за него, чтобы удержаться на ногах, и...» «Милый, мне сложно выразить, насколько прессе наплевать на то, кто все это начал», — говорит элен «Как твоя мать я ценю, что ты не был зачинщиком. Но как президент все, чего я сейчас желаю, — чтобы ЦРУ подстроила твою смерть, а мы сгладили сочувствием предстоящие выборы на мой второй срок». Алекс напрягает челюсть. Он уже привык делать вещи, которые выводили из себя подчиненных его матери. В юности он частенько баловался тем, что сталкивал между собой коллег-матери с их противоречивыми избирательными программами и дружественные фонды по финансированию. И уж точно он попадал на страницы прессы за вещи гораздо хуже, чем это. Однако катастрофой международного масштаба с ним не случалось никогда — «Сейчас у меня нет времени со всем этим разбираться, поэтому вот как мы поступим», — говорит элен доставая папку, забитую какими-то официальными документами с пометками. «На первом листе значатся условия договора». «Мычит Алекс. Ты», — говорит его мать, — «подружишься с Генри. В субботу уезжаешь, а все воскресенье проведешь в Англии». Алекс ошеломленно моргает. «Может, еще не поздно подстроить мою смерть?» Захра объяснит тебе все остальное продолжает элен не обращая на него внимания у меня сегодня еще миллион встреч она поднимается и направляется к двери остановившись лишь чтобы чмокнуть ладони приложить ее к коллбу сына люблю тебя балбес затем она уходит застучав каблуками по коридору а захра опускается в освободившееся кресло с таким выражением лица словно действительно предпочла бы этому разговору подстроить его смерть захра не является влиятельным или важным игроком в команде его матери, но она проработала бок о бок с Эллен с тех пор, как Алексу исполнилось пять. Вдобавок, она выпускница Говардского университета. Лишь у нее есть исключительное право пререкаться с членами президентской семьи. «Итак, дело вот в чем», — начинает захра «Я всю ночь совещалась с кучкой озлобленных королевских помощников, придурков из пиар-команды и чертовыми придворными принца» чтобы все уладить. Поэтому ты будешь следовать этому плану до последней запятой и не облажаешься. Понял меня? Все еще полагаю в глубине души, что вся ситуация нелепа до идиотизма, Алекс кивает. Захра выглядит не особо убежденной, но продолжает. «Прежде всего, Белый дом и Британия выпустят совместное заявление, в котором сообщат о том, что все произошедшее на королевской свадьбе было абсолютной случайностью и недопониманием». «Да, так все и было. И что, несмотря на редкие встречи, ты и принц Генри последние несколько лет были очень близкими друзьями. Были кем...» «Слушай», — вздыхает Захар, отхлебнув кофе из своего огромного металлического термоса. «Обеим сторонам необходимо выйти сухими из воды, и это единственный способ сделать это. превратить вашу маленькую перепалку в гомоэротическое недоразумение между лучшими друзьями». Ты можешь ненавидеть принца сколько угодно, писать в его честь гневные поэмы в своем личном дневничке, но когда заметишь камеры, ты должен вести себя так, словно его королевский хер источает неземное сияние, и делать это убедительно. «Ты вообще знакома с Генри?» — спрашивает Алекс. «Как ты себе это представляешь? Качан капусты интереснее, чем он. Ты, похоже, не понимаешь, насколько мне наплевать на то, что ты думаешь», — фыркает захра Все это нужно лишь за тем, чтобы твои идиотские выходки не повредили репутации твоей матери перед ее переизбранием. Ты ведь не хочешь, чтобы на следующих дебатах ей пришлось объяснять всему миру, почему ее сын пытается дестабилизировать отношения между Америкой и Европой? Нет, этого он не хочет. И в глубине души Алекс понимает, что, будучи хорошим стратегом и отбросив все свое недовольство, он и сам бы в конце концов пришел бы точно к такому же плану. «Итак, теперь Генри, твой новый лучший друг», — продолжает Захара, — «ты постараешься улыбаться, кивать и никого не бесить, пока вы двое проведете все выходные, появляясь на благотворительных мероприятиях и рассказывая прессе о том, как наслаждаетесь обществом друг друга. Если кто-то спросит тебя о нем, я хочу услышать, как ты взахлеб восхищаешься им, так, словно он твоя сраная подружка с выпускного вечера». Она подвигает к нему стопку листов с промаркированными списками и таблицами, организованными настолько тщательно, что Алекс вынужден отдать должное составителю. Надпись вверху гласила «Факты о его королевском высочестве принце Генри». «Ты выучишь все это наизусть. Если кто-то попытается подловить тебя на лжи, сможешь выйти сухим из воды», — говорит Захара. «Под заголовком «хобби» значатся полы и соревнования по парусному спорту». «Алексу хочется провалиться сквозь землю». «А у него есть такой же?» — беспомощно интересуется Алекс. «Да. И к твоему сведению, составление списка о тебе было самым тоскливым моментом в моей карьере». Она раскрывает перед ним другую страницу, на которой подробно расписаны мероприятия на выходные. «Минимум два поста в социальных сетях в день, освещающих визит в Англию». Одно интервью в прямом эфире для программы этим утром на британском канале ITV, длительностью в пять минут в соответствии с заранее установленной темой. Два совместных появления перед фотографами. Одна личная встреча, одно публичное благотворительное мероприятие. «Почему я вообще должен куда-то ехать? Это он толкнул меня на дурацкий торт. Разве не он должен прилететь сюда и, например, дать интервью СНЛ?» потому что именно ты расстроил королевскую свадьбу, и именно из-за тебя они понесли расходы в семьдесят пять кусков», отвечает Захара. «Кроме того, мы организуем его приезд на правительственный обед, который состоится через пару месяцев. И, кстати, принц в восторге от всего этого, не больше тебя». Алекс чешет переносицу. От стресса уже начинает пульсировать голова. «Но у меня занятия Вечером в воскресенье ты уже будешь дома», поясняет Захара. «Ничего не пропустишь» мне никак не удастся от этого отделаться». Не Алекс поджимает губы. «Ему нужен список». Еще ребенком он прятал целые стопки страниц, исписанных беспорядочным крючковатым почерком, под потрепанной подушкой на подоконнике их старого дома в Остине. Бессвязные трактаты о роли правительства в Америке, где все буквы «П» были перевернуты вверх ногами, переводы текстов с английского на испанский. «И списки». «Много списков». Списки облегчали ему жизнь. «Итак, причины, почему все это?» «Хорошая идея. Первое. Его матери нужны хорошие отзывы в прессе. Второе. Дерьмовая запись в личном деле определенно не поспособствует его карьере. Третье. Халявная поездка в Европу». «Ладно», — соглашается Алекс, взяв папку, — «я сделаю это. Но это не доставит мне никакого удовольствия». «Господи, надеюсь, что так». Прозвище «Трио Белого дома» было официально дано Алексу, Джун и Нори, редакторами People незадолго до инаугурации. В действительности оно заранее было тщательно изучено фокус-группами Белого дома и впоследствии слито прессе. Политики. Они просчитывают все, даже хэштеги. Еще до Клермонтов семьи Кеннеди и Клинтонов надежно ограждали свое потомство от происков прессы, предоставляя детям личное пространство, так необходимое в подростковом возрасте – для получения неуклюжего юношеского опыта, естественного взросления и прочих глупостей. Саша и Малия Обама были растерзаны и уничтожены журналистами еще до того, как успели окончить старшую школу. Трио «Белого дома» действовало на опережение. Это был совершенно новаторский план, включавший в себя трех ярких, харизматичных и привлекательных представителей современной молодежи. Технически Алекс и Нора только-только переступили рубеж поколения «Зет», Но прессу это мало интересовало. А вот все интересное, броское и свежее отлично продается. А Обама был крут, и вся его семья могла быть такой же, ведь они по праву были знаменитостями. Как утверждала их мать, этот план не идеален, но он работает. Они являются трио «Белого дома». Но там, в музыкальной комнате на третьем этаже президентской резиденции, это просто Алекс, Джун и Нора, привязанные друг к другу с самой юности – Алекс — их движущая сила, Джун — поддержка, а Нора — добродетель. Они устроились на своих обычных местах, Джун стоя на цыпочках у коллекции пластинок в поисках Пэтси Клайн, Нора, скрестив ноги на полу, откупоривая бутылку красного вина, и Алекс, лежа вверх ногами на диване, тщетно пытаясь сообразить, как ему действовать дальше. Он переворачивает страницу со списком фактов о принце Генри, прищуривается и внезапно чувствует, как к голове приливает кровь. Джун и Нора не обращают на него никакого внимания, уйдя в свой собственный мир, доступа к которому у Алекса никогда не было. Их отношения — что-то невероятное, не поддающееся описанию для многих людей, включая иногда даже Алекса. Зная обеих вдоль и поперек, он понимает, что между ними всегда будет загадочная девичья связь, которую он не в состоянии, вероятно, никогда не сможет понять — «Мне казалось, тебе нравится твоя подработка, Вашингтон-Пост?» — спрашивает Нора с глухим хлопком, вытаскивая пробку из бутылки и отхлебывая прямо из горла. «Так и было», — отвечает Джун. «Вернее, так и есть. Одну колонку в месяц сложно назвать подработкой. Большая часть моих предложений отклоняется лишь из-за околополитических тем. И даже если что-то из этого принимают, текст должна сначала прочитать пресс-служба». Так что, отправляя тебе бессмысленные статейки, я думаю о том, что где-то там люди делают по-настоящему важную журналистскую работу и вынуждены просто с этим смириться. — Так, значит, тебе это не по душе? — джон вздыхает. Найдя нужную пластинку, она вытаскивает ее из конверта. — Дело в том, что я не знаю, чему еще могу посвятить свою жизнь. — Они не дадут тебе какое-нибудь журналистское задание? — спрашивает Нора. — Шутишь? Они даже не пустят меня в свой офис? — отвечает джон Поставив пластинку, она опускает иглу. «Что бы на этот счет посоветовали Райли и Ребекка?» Нора запрокитывает голову и смеется. «Мои родители посоветовали бы тебе то же, что сделали сами. Забить на журналистику, подсесть на ароматерапию, купить лачугу в дебрях Вермонта и каждый день ходить в одинаковых жилетках от Эль Эльбин с запахом пачули, которых у вас штук 600 Ты упустила важный момент. В 90 девяностых нужно было вложиться в Эппл и чертовски разбогатеть», — напоминает ей Джун. Это все частности. Джун подходит к норе зарывается пальцами в ее кудрявые волосы и наклоняется, чтобы чмокнуть подругу в макушку. «Я что-нибудь придумаю». Нора протягивает ей бутылку, и Джун делает глоток. Алекс драматично вздыхает. «Поверить не могу, что мне приходится учить весь этот бред», — говорит он. «А я ведь только что сдал экзамены». «Слушай, тебе одному удается драться со всем, что движется», — говорит Джон, вытирая рот тыльной стороной ладони, что она делает только в присутствии их двоих. включая британскую монархию. Поэтому мне тебя совсем не жалко. В любом случае, Генри вел себя вполне прилично, когда мы с ним танцевали. Не понимаю, за что ты так сильно его ненавидишь?» «Я думаю, это просто потрясающе», — встревает Нора. заклятые враги вынуждены заключить мир, чтобы уладить напряженность между своими странами. Есть в этом что-то шекспировское». Надеюсь, от Шекспира здесь только то, что мне вонзят кинжал в самое сердце. называется Алекс. Здесь указано, что его любимое блюдо — пирог с бараниной. Ничего скучнее я даже придумать не могу. Генри весь какой-то картонный. Список полон фактов, которые он и так знает либо из новостей о королевской семье, либо посредством изучения странички Генри на Википедии, сопровождавшегося гневом и раздражением он знает все о родителях Генри, о его старшем брате Филиппе и старшей сестре Беатрис, о том, что он закончил факультет английской литературы в Оксфорде и играет на фортепиано. Остальные факты настолько тривиальны, что Алекс не может представить, что кому-то на интервью будет интересно о них спрашивать. Однако он не может допустить, чтобы Генри оказался подготовленнее его. — У меня есть идея, — говорит Нора. — Давайте сыграем на выпивку. «О, да», — соглашается Джун. «Выпиваем каждый раз, когда Алекс отвечает правильно». «Выпиваем каждый раз, когда от моего ответа тебя стошнит», — язвит Алекс. «Один глоток за правильный ответ, два за факт о принце, который объективно окажется мерзким», — предлагает Нора. Джун уже достала два стакана из стенного шкафа и передает их Норе. Та наполняет бокалы, оставив бутылку себе. Алекс сползает с кровати, усевшись рядом с ней на полу. «Ладно», — продолжает она, взяв листок бумаги из рук Алекса, — «начнем с простого. Родители. Вперед». Алекс поднимает бокал, представляя воображение и картинку с родителями Генри. Кэтрин с ее ясными голубыми глазами и Артура с лицом кинозвезды. «Мать принцессы Кэтрин, старшая дочь королевы Марии, первая принцесса, получившая докторскую степень по английской литературе, тараторит он». Отец Артур Фокс, обожаемый всеми актер английского кино и сцены и более известной по роли Джеймса Бонда восьмидесятых, ушел из жизни в 2015 году. Пейте. Девушки выпивают, и Нора передает листок Джун. «Ну ладно», — говорит она, просматривая список и, по всей видимости, выискивая что-то посложнее. «Посмотрим». «Кличка собаки». «Дэвид», — отвечает Алекс. «Бигль. Я помню это потому, что...» «Какого черта я вообще это помню?» «Кто называет собаку Дэвидом?» «Имя больше подходит адвокату по налогам». «Собачий адвокат по налогам?» «Пейте». «Имя лучшего друга, возраст и род занятий?» «Спрашивает Нора». «Другого лучшего друга, не тебя, конечно». Алекс, как ни в чем не бывало, показывает ей средний палец. персия Аконьо, сокращенно ПЭС PES или ПЭЗа, наследник Аконьо Индастрис, лидирующий в Африке компании по медико-биологическим разработкам, которая базируется в Нигерии». «Двадцать два года, живет в Лондоне, познакомился с Генри в Итани, управляет некоммерческим благотворительным фондом «Оконья». «Пейте». «Любимая книга?» «Эм...» «Запинается Алекс, черт, м -м, как же ее?» «Простите, мистер клермонт Диос, ответ неверный», — говорит Джун. «Благодарю вас за игру, но вы продули». «Да ладно, ответ-то какой?» Джун смотрит на список. «Здесь написано «Большие надежды». Нора и Алекс одновременно стонут. «Понимаете, о чем я?» — спрашивает Алекс. «Чувак читает Чарльза Диккенса. Ради удовольствия!» «Окей, на этот раз прощаю», — перебивает его Нора. «Два глотка». «Ну, а я считаю», — говорит Джун, пока Нора присосалась к горлышку бутылки, «что это очень мило». Конечно, слегка пафосно, но ведь основной посыл этой книги в том, что любовь важнее статуса, а правильные поступки важнее денег и власти. Может, эта тема ему близка». Алекс издает громкий и протяжный звук, как будто пускает газы. «Какие же вы снобы! Он и вправду показался мне милым!» «Потому что ты сама такая же поехавшая», — отвечает Алекс, «и пытаешься защитить себе подобных. Это природный инстинкт». «Я искренне пытаюсь тебе помочь», — говорит джон «но терпение у меня не резиновое». «Эй, как думаете, что Захар включила в список фактов обо мне?» «Хм...» — нора прикусывает губу. «Любимый летний олимпийский вид спорта...» «Художественная гимнастика». Я этого совсем не стыжусь. Любимый бренд «Хакис» — «Гэпп». Слушай, они лучше всего смотрятся на моей задницы, в отличие от «Джей Крю», которые мощатся на самых интересных местах. И это не «Хакис», а «Чинос». «Хакис» — для белых. Примечание. «Хакис» и «Чинос» — фасоны брюк. Они отличаются тем, что «Чинос» имеют более приталенный крой, а «Хакис» шьются из более плотного материала. «Аллергия на пыль, ополаскиватель для белья тает» и фразу «Заткнись». Первое хулиганство в девять лет «Океанариум» в Сан-Антонио. Попытался заставить сотрудника «Дельфинария» уйти на досрочную пенсию за, цитирую, «бесчеловечное обращение с китами». И до сих пор считаю, что был прав. Джун запрокидывает голову и смеется громко и беспечно, но разокатывает глаза, и Алекс рад хотя бы тому, что ему есть к чему вернуться, когда закончится весь этот кошмар. Алекс ожидал, что помощник Генри окажется типичным тучным англичанином во фраке и цилиндре, возможно, даже с моржовыми усами. В Алекса он суетливо подсовывает обитую бархатом скамеечку для ног под дверь кареты. Однако человек, который ждет его и служба безопасности на взлетной полосе, выглядит совсем иначе. Это высокий индийц, тридцати с лишним лет, в безупречном костюме, с привлекательным лицом и аккуратно постриженной бородой. В его руке дымится стаканчик с обжигающим горячим чаем. На лацкане пиджака красуется флаг Великобритании. «Что ж, ладно». Агент Чен приветствует мужчина Эми, протягивая ей свободную руку. «Надеюсь, полет прошел хорошо?» Эми кивает. «Настолько хорошо, насколько может пройти третий за неделю перелет через Атлантику». Он сочувственно улыбается. «Лэндровер в воспряжении вас и вашей команды на все время пребывания?» Эмми снова кивает, высвобождая руку, и мужчина обращает внимание на Алекса. «Мистер Клярмон Диас», — говорит он, — «добро пожаловать обратно в Англию. Меня зовут Шан Шревостава. Я придворный принца Генри». Алекс пожимает его руку, чувствуя себя героем одного из фильмов про Джеймса Бонда, в которых снимался отец Генри. Позади него Стюарт уже разгрузил его багаж и уносит в направлении сверкающего новенького aston Мартин. «Приятно познакомиться, Шан». «Не так мы все думали провести выходные, не правда ли?» «Не могу сказать, что сильно удивлен такому развитию событий, как должен быть, сэр», прохладно отвечает Шаан, изобразив на лице загадочную улыбку. Достав из кармана пиджака небольшой планшет, он разворачивается и направляется к ожидающей их машине. Алекс безмолвно смотрит ему вслед, пораженный видом взрослого человека, в чьи обязанности входит планирование расписания принца, вне зависимости от того, насколько он крут и чего добился». Алекс скачает головой, отправляется за ним и скользит на заднее сиденье, пока Шан проверяет зеркала. «Отлично», — говорит Шан, — «вы остановитесь в гостевых апартаментах Кенсингтонского дворца. Завтра в девять утра у вас назначено интервью в программе «Этим утром». «Мы пригласили в студию фотографа». «В полдень посещение детей, больных раком, затем вы свободны». «Окей», — отвечает Алекс, проявив вежливость и не добавив «могло быть и хуже». «А сейчас, — добавляет Шан, — мы заберем принца с конюшен. Один из наших фотографов сделает снимки, как принц радушно принимает вас в нашей стране, поэтому постарайтесь показать, что вы счастливы быть здесь». «Ну, конечно же, принца необходимо забрать с конюшен». Олекс втайне опасался, что выходные могут пойти совсем не так, как запланировано, и теперь его опасения начинали сбываться. «В кармашке сиденья перед вами, — сообщает Шан, — поворачиваясь к нему, — лежат бумаги, которые вам необходимо подписать». Ваши юристы уже их утвердили. Он передает Алексу черную ручку на вид очень дорогую. «Соглашение о конфиденциальности», — гласит надпись на первой странице. Пропустив около пятнадцати страниц, Алекс перелистывает в конец, и с его губ срывается тихий вздох. «И часто вы это делаете?» — спрашивает он. «Стандартный протокол», — отвечает Шан. «Репутация королевской семьи слишком ценна, чтобы ей рисковать». Понятие конфиденциальной информации, использующееся в данном соглашении, включает в себя следующее. Первое. Информация о его королевском высочестве принце Генри или любом члене королевской семьи является для гостя конфиденциальной информацией. Второе. Вся информация о собственности и финансовая информация, касающаяся личных материальных благ и имущества его королевского высочества принца Генри. Третье. Любые архитектурные подробности и детали внутреннего убранства королевских резиденций, включая Букингемский дворец, Кенсингтонский дворец и так далее и расположенное в них имущество. Четвертое. Любая информация, касающаяся или затрагивающая личную жизнь его королевского высочества принца Генри, указанная в официальных королевских документах, выступлениях или утвержденных биографиях, включающая личные отношения, в которых может находиться гость, с его королевским высочеством принцем Генри. Пятое — любая информация, которая может находиться на персональных электронных устройствах, принадлежащих его королевскому высочеству принцу Генри. Это уже слишком. Похоже на договор, который высылает вам какой-нибудь миллионер-извращенец, чтобы потом ради развлечения открыть на вас охоту. А Алексу вдруг приходит в голову, кто вообще может скрываться за одной из самых приличных и скучных публичных фигур мира — Он очень надеется, что это и правда неохота на людей. Алексу знакомы подобные соглашения, поэтому расписывается, указав инициалы. Не так уж ему и хочется разглашать унылые детали этой поездки кому-либо, кроме разве что Джун и Норы. Спустя четверть часа они подъезжают к конюшням, и охрана встает вокруг них плотным кольцом. Королевские конюшни, конечно же, вычурные и холеные, далеки от старых техасских ранчо, где Алексу приходилось прозябать... Шан ведет его к самому краю загона в сопровождении Эми и агентов спецслужб, следующих в десяти шагах позади. Алекс оперся локтем о лакированный белый забор, борясь с внезапно возникшим абсурдным чувством, что одет неподобающе случаю. В любой другой день на стандартной фотосессии его слакс и рубашка с пуговицами на воротничке смотрелись бы прекрасно, но впервые за долгое время он ощущает себя не в своей тарелке. Неужели его волосы так ужасно лежат после самолета? Впрочем, Генри вряд ли тоже будет выглядеть лучше после пола. Скорее всего, он будет потным и отвратительным. Словно по мановению волшебной палочки, Генри приближается к Аликсу верхом на великолепной белой лошади. Он явно не потный и уж точно не отвратительный. Напротив, в лучах заходящего солнца, в своем свежем черном жакете и брюках для верховой езды, заправленных в высокие кожаные ботинки, он выглядит как настоящий принц из сказки». Отстегнув ремешок рукой в перчатке, он снимает шлем. Растрепавшиеся под ним волосы выглядят так, словно так и задумано. "Меня сейчас вырвет прямо на тебя", говорит Алекс, как только Генри приблизился к нему достаточно, чтобы услышать. «Здравствуй, Алекс", отвечает Генри. Внутри Алекса всё бурлит от того, что принц возвышается над ним. "Ты вроде протрезвел. «Все для вас, ваше королевское высочество", отвечает он, отвешивая насмешливый поклон. Его радует холодный тон Генри, наконец-то, тот перестал притворяться. «Ты чересчур добр», — произносит принц. Он перекидывает свою длинную ногу через спину лошади и грациозно приземляется на землю, сняв перчатку и протянув Алексу руку. Возникший, словно из-под земли конюх, тут же спешит увести лошадь, взяв ее за поводье Алекс еще никогда в жизни не был так взбешён «Это полнейший идиотизм», — говорит он, пожимая руку Генри. Его кожа мягкая, должно быть благодаря стараниям какого-нибудь придворного мастера по маникюру. Заметив по другую сторону забора королевского фотографа, он подкупающе улыбается и цедит сквозь зубы. «Давай поскорее с этим покончим». «Я бы предпочел пытку водой», — улыбается Генри в ответ. Рядом раздается щелчок камеры. Глаза принца, большие, голубые и добрые, так и напрашиваются на кулак». «Возможно, ваше правительство могло бы это устроить». Алекс запрокидывает голову, залившись громким фальшивым смехом. «Шел бы ты нахер?» «Боюсь, не успею», — отзывается Генри, отпуская руку Алекса, когда к ним приближается Шаан. «Ваше Высочество!» — кивком приветствует Шаан Генри. Алекс прикладывает все усилия, чтобы не закатить глаза. «Фотографу необходимо работать, поэтому, если вы готовы, машина уже вас ожидает». Генри поворачивается к Алексу и улыбается ему с непроницаемым взглядом. «После вас?» Есть что-то смутно знакомое в апартаментах Кенсингтонского дворца, несмотря на то, что Алекс оказывается здесь впервые. Помощник Шаана проводил его в комнату, где на резной кровати с расшитыми золотом подушками Алекса уже ожидает багаж. Хоть комнаты белого дома и стараются содержать в идеальном порядке, все же в них есть тоже ощущение присутствия чего-то необъяснимого. В них сохраняется история. Алекс привык спать бок о бок с призраками, но это место совсем иное. Оно навевает воспоминания гораздо более давней, еще с тех времен, когда разошлись его родители. Это была пара юристов, которые едва могли заказать еду на дом, не заключив при этом официальный договор, поэтому все лето после шестого класса Алекс провел курсируя туда-сюда от матери в новый дом отца под Лос-Анджелесом, до тех пор, пока они не подписали долгосрочное соглашение. Это прекрасный дом с панорамными окнами и бассейном с кристально-прозрачной водой. Алекс всегда спал там очень плохо, тайком выскользнув посреди ночи из своей спальни стянув из холодильника мороженое. Босоногий он стоял в кухне, поглощая лакомство прямо из ведерка и зачарованно любуясь голубой водой бассейна. Место, где он сейчас находится, вызывает у него каким-то образом те же чувства. Бессонницу в незнакомом месте — и тяжесть обстоятельств. Алекс перебирается в кухню, примыкающую к его гостевому крылу. Потолки здесь высокие и всюду сверкающие мраморные столешницы. Несмотря на то, что список продуктов был согласован заранее, Алекс не обнаруживает в морозилке ничего, кроме вафельных рожков. Видимо, быстро достать привычное мороженое в Британии проблема. «Как тебе там?» — раздается резкий металлический голос из динамика телефона. На экране появляется изображение Норы, собранными волосами, ковыряющейся в одном из десятков своих цветочных горшков. «Странно», — отвечает Алекс, надвигая очки на нос. «Здесь все как в музее. Не думаю, что мне можно показывать тебе это место». «Вот как», — отзывается Нора, вздернув бровь, — «секреты. Как пафосно». «Я тебя умоляю», — фыркает Алекс. «Если уж на то пошло, то все это даже пугает». Мне пришлось подписать целое соглашение о том, что в любую минуту я могу оказаться в камере пыток какого-нибудь древнего замка. готов поспорить, что у принца есть внебрачный ребенок», — говорит Нора. «Или что он гей. Или что у него есть внебрачный ребенок гей. Вероятно, это соглашение на тот случай, если я увижу, как его придворные вставляют в него батарейки», — усмехается Алекс. «В любом случае, все это до ужаса скучно. У тебя какие новости? Твоя жизнь сейчас уж точно интереснее моей». «Ну, — начинает Нора, — Нейт Сильвер не перестает обрывать мне телефон, чтобы я вела еще одну колонку. Купила новые занавески. Сократила список предметов в магистратуре до статистики и прикладной математики. — Скажи, что все это ты будешь изучать в Вашингтоне, — говорит Алекс, запрыгивая на одну из доблеска начищенных столешниц. — Ты не можешь просто бросить меня и вернуться в Массачусетс. — Пока непонятно. — Но твоими желаниями я буду руководствоваться в последнюю очередь, — отвечает она но ведь уже говорили о том, что не все крутится вокруг тебя». «Как ни странно, да». «Так каков план?» «Свердать на это Сильвера с его трона самодерца всея округа Колумбия?» но смеется. «Да нет. Я собираюсь лишь тихо собирать и обрабатывать информацию, чтобы точно предсказать, что будет происходить в следующие двадцать пять лет. Потом я куплю дом на вершине самого высокого холма на окраине города» и стану эксцентричной затворницей, целые дни проводящей на веранде собственного дома, наблюдая за всеми через бинокль. Алекс тоже смеется, но тут же умолкает, услышав звук в коридоре. Шаги. В другой части дворца живут принцесса биатрис и принц Генри. Охрана принца и агенты службы безопасности Алекса разместились на этом этаже. «Так что, может быть...» «Подожди-ка», — говорит Алекс, прикрыв микрофон. В коридоре загорается свет, и на кухню, мягко ступая, входит сам его высочество принц Генри. Помятый и заспанный, сутулившись, он зевает и проходит внутрь. Вместо костюма на нем обычная серая футболка и пижамные штаны в шотландскую клетку. С всклоченными волосами, наушниками в ушах и босыми ногами он выглядит как обычный человек. Генри застывает, увидев на кухонной столешнице Алекса, который смотрит на него в ответ — Прежде чем он успевает бросить трубку, из динамика раздается приглушенный голос Норы. «Это что?» Генри вытаскивает наушники и выпрямляет спину, но лицо выглядит таким же сонным и озадаченным. «Привет», — говорит он осипшим голосом. «Извини, я просто...» «Корнетто». Генри машет рукой в сторону холодильника, так словно это что-то объясняет. «Что?» Принц подходит к холодильнику, доставит из морозилки коробку с вафельными рожками и показывает Алексу упаковку. «Корнетто! Мои уже кончились, а твой холодильник должны были забить до отказа!» «Ты крадешь из холодильников всех своих гостей?» — интересуется Алекс. «Только если не могу уснуть», — отвечает Генри. «То есть всегда. Не думал тебя здесь увидеть». Он вожидающе смотрит на Алекса, и тот понимает, что он ждет разрешения открыть коробку, чтобы достать из нее рожок. Алекс думает о том, чтобы ответить отказом, ради самого факта отказа. Но ситуация уж больно интригующая. У принца, значит, тоже бессонница. Кивнув, он ожидает, что Генри возьмет мороженое и уйдет. Но вместо этого он вновь смотрит на Алекса. «Уже придумал, что скажешь завтра?» «Да», — отвечает Алекс, занимая оборонительную позицию. «Вот почему ничто в характер Генри его прежде не интересовало. Ты здесь не единственный профи». «Я не хотел», — промочет Генри. «Я имел в виду, может, нам стоит репетировать? Тебе это необходимо?» «Я подумал, что это может помочь». но ну, разумеется». Все, что Генри делал на публику, вероятно, миллион раз отрепетировано в королевских покоях. Спрыгнув со столешницы, Алекс снимает блокировку с телефона. «Смотри». Он выстраивает кадр. Коробка Скорнетто в углу, рука Генри сжимает мраморную столешницу, его массивный перстень виден на фоне клетчатых пижамных штанов. Он открывает «Инстаграм» и выбирает фильтр — «Ничто не помогает отойти от перелета лучше», — монотонно зачитывает слух Алекс, набирая буквы на экране, — «чем полночное поедание мороженого с... Принц Хенри. Геотек Кенсингтонский дворец». И... «Отправлено». Он поворачивает экран Генри, чтобы тот увидел мгновенно посыпавшиеся лайки и комментарии. «На свете есть множество вещей, стоящих того, чтобы тратить на это время». Но это явно не одна из них. Нахмурившись, Генри смотрит на него поверх своего вафельного рожка. «Полагаю, ты прав», — задумчиво отвечает он. «У тебя все?» — спрашивает Алекс. «У меня был важный звонок». Генри моргает, затем складывает руки на груди, вновь уходя в защиту. «Конечно. Не стану тебе мешать». Прежде чем выйти из кухни, он останавливается в дверях, над чем-то размышляя не знал, что ты носишь очки. Наконец, — говорит он, — и уходит, оставив Алекса в полном одиночестве с коробкой мороженого на столешнице. Дорога до студии, в которой им предстоит давать интервью, оказывается тряской, но, к счастью, быстрой. Алексу следует списать тошноту на расшатанные нервы, но он предпочитает обвинить во всем чудовищные утренние бутерброды — Что за отсталая страна питается безвкусными бобами с белым хлебом на завтрак? Алекс не может определиться, какая часть его оскорблена сильнее. Его мексиканские корни или та, в которой бурлит кровь уроженца Техаса? Генри сидит возле него, окруженный толпой из помощников и стилистов. Один из них укладывает принцу волосы, другой держит перед ним планшет с основными тезисами выступления, третий поправляет воротничок. Сидящий на пассажирском сиденье Шаан вытряхивает из баночки желтую пилюлю и передает ее Генри, который быстро закидывает ее в рот и проглатывает, не запивая водой. Алекс решает, что не желает даже знать, что это такое. Колонна автомобиля останавливается перед входом в студию, и когда двери открываются, их встречают обещанные фотографы и толпы поклонников королевской семьи, забаррикадировавших вход. Генри поворачивается и смотрит на Алекса. Легкая гримаса искажает его лицо. — «Первым идет принц, за ним следуете вы», — говорит Шан Алексу, наклоняясь и дотрагиваясь до беспроводной гарнитуры в ухе. Алекс вдыхает раз-другой, и вот она, знаменитая американская улыбка. «Вперед, ваше королевское высочество», — говорит Алекс, подмигивая и надевая солнечные очки. «Подданные вас заждались». Генри прокашливается и выходит из автомобиля, выпрямляясь и радушно помахивая рукой толпе. Со всех сторон раздаются вспышки камеры, крики фотографов. Девушка с голубыми волосами поднимает из толпы самодельный постер с надписью большими блестящими буквами «Возьми меня, принц Генри», который всего пять секунд спустя сгинул в ближайшей мусорной урне, пав жертвой одного из членов службы безопасности. Алекс выходит вслед за Генри, самодовольно приобняв его за плечи. «Веди себя так, словно ты в восторге от меня», — весело произносит «Алекс». Взглянув на него так, словно тщетно пытался подобрать слова, Генри склоняет голову на бок и смеется идеально отрепетированным смехом, обнимая Алекса за плечи в ответ. «Так-то лучше». Ведущие программы этим утром оказываются британцами до мозга костей. Зрелая женщина в платье коричневого цвета по имени Доти и мужчина по имени Стю, который выглядит так, будто проводит выходные, покрикивая на мышей в саду. Алекс наблюдает за подготовкой к эфиру, пока визажист маскирует прыщик у него на лбу. Неудивительно после такого стресса. Так все это происходит на самом деле. Сидя в нескольких шагах от Генри, он изо всех сил пытается в упор не видеть принца, пока стилист наносит финальные штрихи. Это последняя возможность Алекса игнорировать Генри до самого конца дня. Вскоре принц уже выходит из гримёрки с Алексом, следующим за ним по пятам. Алекс первым пожимает руку Дотти, сверкая своей фирменной улыбкой политика, той, что заставляет большую часть женщин и мужчин раскрывать ему секреты, которыми они были совсем не намерены делиться. Ведущий хихикает и приветственно чмокает его в щеку. Аудитория взрывается аплодисментами. Выпрямив спину, Генри занимает соседнее место на диванчике, и Алекс улыбается принцу, устраивая целое представление, чтобы показать всем, как им... «Хорошо, в компании друг друга. Это, оказывается, гораздо сложнее, чем Алекс ожидал. Ведь к его разочарованию в огнях рампы Генри в своем голубом кардигане на пуговицах выглядит просто изумительно. Его мягкие волосы сверкают и переливаются. Ну и наплевать. Все нормально. Да, Генри раздражающе привлекателен. Так было всегда, ему стоило это признать. Все нормально». Отвлекшись, он едва не пропускает вопрос Дотти. «Что вы думаете о нашей старой доброй Англии, Алекс?» — спрашивает она, очевидно, подтрунивая над ним. Алекс выдавливает из себя улыбку. «Вы знаете, Дотти, она великолепна», — отвечает он. «С момента победы моей матери на выборах я побывал здесь уже несколько раз, и меня всегда поражала история, которой дышит каждая частичка этой невероятной страны». «Ну и, конечно же, не будем забывать об отличном выборе пива». Аудитория как по заказу смеется, и Алекс слегка пожимает плечами. «И, конечно, я всегда рад видеть этого парня!» Он поворачивается к Генри, протягивая тому кулак. Поклевавшись, Генри стукается с ним костяшками с таким выражением лица, словно совершает тяжкий акт предательства. Главная причина, по которой Алекс так стремится в политику — Даже зная о судьбе всех детей президента, которые с криками убегали от своих родителей в ту же секунду, как им исполнялось восемнадцать, состоит в том, что он искренне заботится о людях. Власть — это прекрасно. Внимание просто забавно. Но люди... Люди для него все. Алекс склонен чересчур беспокоиться о некоторых вещах, будто возможность людей оплатить свои медицинские счета, вступать в брак с любимыми, не стать жертвой нападения в собственной школе Или, как в этом случае, хватает ли книгу больных раком детей в королевском госпитале Марсдана, где они с Генри сейчас находятся? Они и еще толпа охраны заняли весь этаж, с мущами и пожимая всем руки. Алекс пытается, действительно пытается, не сжимать кулаки от злости. Но натянутая улыбка Генри, фотографирующегося с маленьким лысым мальчиком, утыканным кучей трубок, выводит его из себя настолько, что он едва не кричит. Несмотря на все это, долг Алекса — быть там с этими детьми, так что вместо злости он решает сосредоточиться на них. Большинство и понятия не имеют, кто он. Однако Генри тут же представляет его как сына президента. Вскоре дети уже расспрашивают Алекса о Белом доме и о том, знаком ли он с Рианой Гранде, а тот смеется и подбадривает их, как может. Распаковав тяжелые коробки, которые они привезли с собой, и достав из них книги, Он карабкается на постель, готовясь читать детям вслух под неустанные щелчки камер. Алекс и сам не замечает, как пропал Генри, пока малыш, которому он читал, не засыпает рядом с ним. Внезапно он слышит шопот принца по другую сторону занавески. Прокравшись на цыпочках поближе, Алекс обнаруживает, что фотографы тоже исчезли. Остался только Генри. Хм. Алекс тихонько крадется к стулу, стоящему у стены вплотную к занавеске. Если ему удастся сесть под нужным углом и вытянуть шею, то получится подглядеть. Генри беседует с маленькой девочкой с лейкемией, которую, судя по табличке на стене возле ее больничной койки, зовут Клодет. Ее темная кожа приобрела бледный серый оттенок, а на голове повязан ярко-оранжевый шар с эмблемой звездной птицы Альянса. примечание «Повстанческий Альянс» — всегалактическая военно-политическая организация из вселенной «Звездных войн», боровшаяся против империи. Вместо того, чтобы нелепо зависнуть рядом с койкой, как ожидал Алекс, принц, улыбаясь, опускается рядом с девочкой на колени и берет ее за руку. «Любишь «Звездные войны?» — спрашивает Генри, указывая на эмблему на шарфе низким и теплым голосом, которого Алекс никогда от него не слышал. «Я их просто обожаю», — не скрывает восторга Клодетт. «Когда вырасту, я хочу стать принцессой Леей. Она такая сильная, умная уверенная в себе. Ее любит Хан Соло». Сказав это, она смущается, но не отводит от принца глаз. Алекс осознает, что вытягивает шею все сильнее, пытаясь рассмотреть реакцию Генри. Любовь к «Звездным воинам» в том списке явно не значилась. «Знаешь что?» — спрашивает Генри, наклоняясь к девочке и заговорчески улыбаясь. «Думаю, ты все верно подметила». Клодд хихикает. «А кто твой любимый персонаж?» «М -м -м, произносит Генри, делая вид, что задумался. «Мне всегда нравился Люк. Он храбрый и добрый, а еще он самый сильный из всех джедаев. Думаю, Люк — живое доказательство того, что откуда бы ты ни был или кем бы ни была твоя семья, ты сможешь стать великим человеком, если будешь честен с самим собой». «Ну все, мисс Клодет», — весело обращается к ней медсестра, выходя из за навески Генри подскакивает, а Алекс чуть не переворачивается на стуле, попавшись прямо на месте преступления. Прокашлившись, он выпрямляется, намеренно избегая смотреть на принца. «Вы оба можете идти. Ей пора принимать лекарства». «Мисс Бетт, Генри сказал, что теперь мы с ним друзья. Почти плачет Клодд. Он может остаться». «Юная леди», — восклицает медсестра, — «что за манеры? Мне ужасно жаль, вашего высочества «Не стоит извиняться», — говорит ей Генри. Командиры повстанцев важнее королей, и он подмигивает Клодет, отдав ей честь. Девочка просто тает. «Я впечатлен», — говорит Алекс, когда они вдвоем выходят из палаты. Генри выгибает бровь, и он тут же добавляет. «Не впечатлен, просто удивлен». «Чему же?» «Тому, что у тебя есть чувства» но губа Генри только-только начинает появляться улыбка, как вдруг случаются сразу три вещи. Первая — с другого конца коридора слышится шум. Вторая — раздается громкий хлопок, пугающий, похожий на выстрел. Третья — Кэш хватает Генри и Алекса и толкает их за ближайшую дверь. «Не высовывайтесь», — бурчит он, закрыв дверь и оставив их в полном одиночестве. Оказавшись в полной темноте, Алекс спотыкается о швабру и о ногу Генри, и оба с грохотом рухают на кучу металлических уток. Принц первым приземляется на пол, лицом вниз, и Алекс оказывается прямо на нем. «О, Господи!» — бормочет Генри, его голос отдается эхом. Алекс про себя надеется, что тот приземлился лицом в утку. «Знаешь, — говорит он почти на ухо Генри, — нам пора с этим завязывать. Прошу прощения». «Это твоя вина!» «Как я вообще могу быть в этом виноват?» — шипит Генри. «Никто еще никогда не пытался застрелить меня во время президентских визитов, но стоило мне поучаствовать во всей этой королевской... Может, ты заткнешься, пока нас обоих не пристрелили?» «Никто не собирается нас убивать?» «Кэш охраняет дверь?» «Мне кажется, ничего не произошло. Тогда хотя бы слезь с меня. Прекрати указывать мне, что делать. Я не твой подданный». «Охренеть!» — сквозь зубы ворчат Генри, отталкиваясь от пола. Затем он перекатывается в сторону, опрокидывая Алекса на пол. Тот оказывается зажатым между Генри и полкой с какими-то бутылками, запах которых напоминает концентрат для мытья пола. «Не могли бы вы подвинуться, ваше высочество!» — шепчет Алекс, толкая Генри плечом. «Хватит уже меня тискать!» «Поверь мне, я пытаюсь», — отвечает принц. «Тут места мало». За дверью слышатся голоса и звук шагов. Кажется, еще не улеглось. «Ну что ж», — произносит Алекс, — «в таком случае нам нужно устраиваться поудобнее». Генри обыкновенно вздыхает. «Просто фантастика». Алекс чувствует, как принц шевелится у него под боком, скрестив руки на груди в попытке принять свою типичную закрытую позу с ногой, застрявшей в ведре для мытья пола. «Да будет тебе известно, — говорит Генри, — но мою жизнь тоже никогда не покушались». «Ну, поздравляю, — отвечает Алекс. — Теперь это официально случилось». «Да уж, именно так я себе все это и представлял. Быть запертым в кладовке с твоим локтем у меня под ребрами», — язвит Генри. Судя по голосу, он жаждет ударить своего соперника. «Того же хочет и сам Алекс, поэтому, следуя минутному импульсу, он со всей силы толкает Генри локтем». Принц издает сдавленный звук, и уже через мгновение хватает Алекса за ворот рубашки, забравшись сверху и прижав бедром к земле. Его голова пульсирует от боли в том месте, которым он ударился об пол, но он чувствует, как губы растягиваются в ухмылке. «А, так у тебя еще есть силы драться», — говорит Алекс. Он пытается сбросить с себя Генри, но тот выше, сильнее и крепко держит его за воротник. «Ты закончил?» — спрашивает Генри, задыхаясь. «Может быть, хотя бы сейчас ты прекратишь подвергать риску свою никчемную жизнь?» «О, значит, тебе есть до нее дело», — фыркает Алекс. «Сегодня я проник во все потайные уголки твоей души, дорогой». Генри выдыхает и садится на пол. «Поверить не могу, что даже угроза жизни не может заставить тебя изменить свое идиотское поведение». «Самое странное, — думает Алекс, — что Генри прав». Он продолжает узнавать о Генри такие вещи, о которых прежде не знал. Такие его качества, как решимость, интеллект, заботу о других людях, приводят Алекса в полное замешательство. Он всегда интуитивно знал, как вытянуть из политика все его секреты, когда у захры начиналось никотиновое голодание или какой взгляд послать Нори, чтобы запустить сплетни. В людях он разбирается, это точно» алекс не в восторге что какой-то выродок благородных крови сломал его налаженную систему однако он предпочел бы насладиться этим поединком он лежит выжидая прислушиваясь к шарканью ног за дверью так проходит несколько минут так что делает алекс попытку звездные войны не подразумевая ничего обидного он по привычке задает вопрос обличительным тоном да алекс язвительно отвечает Генри. «Веришь ты в это или нет, но королевские дети проводят детство не только на званых чаепитиях. Я полагал, что это были в основном уроки правильной осанки и игра в поло». Генри удерживает крайне печальную паузу. «Без этого не обошлось. Так ты разбираешься в поп-культуре, но делаешь вид, что это не так?» — подытоживает Алекс. «Либо тебе не позволено говорить об этом...» Потому что это недостойно члена королевской семьи Либо ты предпочитаешь не распространяться об этом Чтобы люди не знали о твоей культурной образованности Так в чем именно дело? У что, сеанс психотерапии? Спрашивает Генри Не думаю, что королевским гостям это позволено Я просто пытаюсь понять Почему ты так энергично строишь из себя того, кем не являешься Учитывая слова, которые ты сказал той маленькой девочке Про то, что величие — это честность с самим собой Не понимая, о чем ты — Даже если я так и сказала это тебя не касается, — натянута отвечает Генри. — Да ну, потому что я точно помню, что обязан притворяться твоим лучшим другом. — Не знаю, думал ли ты об этом, но одними выходными все не ограничится, — говорит Алекс и чувствует, как принц напрягся. — Если после этой встречи нас больше не увидят вместе, люди поймут, что их водили за нос. Нравится тебе это или нет, но мы в одной упряжке. Поэтому я имею полное право знать о тебе то, что может в конечном итоге вскрыться и вылезти мне боком. «Почему бы нам не начать, — говорит Генри, поворачиваясь к Алексу и оказываясь к нему так близко, что тот четко видит очертания выразительного королевского носа, — с того, что ты объяснишь мне, за что так сильно меня ненавидишь? Ты действительно хочешь это знать? Думаю, да». Алекс скрещивает руки на груди, но, осознав, что повторил движение за Генри, тут же их расцепляет. «Ты, правда, не помнишь, что вел себя как полный придурок на тех Олимпийских играх?» Алекс отлично все помнит. Ему восемнадцать. Вместе с Норой и Джун их отправили на летние Олимпийские игры в Рио. Целые выходные позирования перед фотографами и рекламы следующего поколения в глобальном сотрудничестве — Алекс провел эти дни, сначала заливая в себя бразильские коктейли, затем извергая их обратно за углами олимпийских площадок. До мельчайших подробностей, вплоть до британского флага на принца Генри, он помнил их первую встречу. Генри вздыхает. «Это в тот раз, когда ты угрожал скинуть меня в темзу?» «Нет», — отвечает Алекс. «Это был тот раз, когда ты вел себя как высокомерный ублюдок». «На финале по прыжкам в воду. Ты действительно этого не помнишь?» «Напомни.» «Алекс выглядит удивленным. Я подошел к тебе, чтобы представиться, а ты посмотрел на меня так, словно я был самым неприятным существом, которое тебе приходилось видеть в своей жизни. После того, как пожал мне руку, ты отвернулся к шану и спросил, можешь избавиться от него?» «Неловкое молчание». «Ах, ты об этом!» — говорит Генри и прокашливается. «Не думал, что ты услышишь...» «Кажется, ты упускаешь главное, — хмурится Алекс, — что так будет вести себя или дебил, или же полный мудак». «Это справедливо, еще бы. И это все?» — спрашивает Генри. «Только тот в случай на играх?» но это было только начало». Генри некоторое время молчит. Предчувствую интересное продолжение. Просто начинает Алекс сидя на полу подсобки неожиданно ощущать что к концу недели, которая была для него полным кошмаром, подбирать слова становится невероятно сложно. Даже не знаю. Наша работа чертовски тяжела, но для меня она еще тяжелее. Я сын первой женщины президента. Я не такой белокожий, как она. Даже рядом не стоял. Люди всегда будут предъявлять мне повышенные требования. Ну, а ты? С тобой все понятно. Ты родился в этой среде, все вокруг считают тебя прекрасным принцем. По сути, ты живое напоминание о том, что что бы я ни делал, сколько бы усилий ни прилагал, меня всегда будут с кем-то сравнивать. Принц вновь надолго замолкает. Что ж, произносит он наконец. Насчет всего остального сказать не могу, но должен признать, «В тот день я и вправду вел себя, как полный придурок. Не то чтобы это меня оправдывало, но за четырнадцать месяцев до этого умер мой отец, и тогда это было моим обычным поведением. Мне, правда, очень жаль». Рук в Генри сводит судорогой, и Алекс моментально стихает. «Онкологический госпиталь». Конечно же, Генри выбрал именно его. Список фактов о принце тут же предстал у Алекса перед глазами. Отец, знаменитый киноактер Артур Фокс, скончался в 2015 году от рака поджелудочной. Похороны транслировали по всем телеканалам. Он прокручивает в голове последние 24 часа. Сонливость, пилюли, напряженная гримаса на лице Генри, которую Алекс всегда принимал за замкнутость. Он мало что знает о таких вещах. Не то чтобы развод его родителей стал для него приятным событием, или он сам изматывал себя ради одних оценок. Он давно уже понял, что большинство людей не задумываются о том, станут ли они в чем-то достаточно хороши или разочаруют весь мир. Он никогда не думал о том, что, возможно, Генри посещают те же самые мысли. Принц вновь прокашливается, и что-то отдаленно напоминающее панику внезапно посещает Алекса. Он открывает рот и говорит «Что ж, приятно осознавать, что ты не идеален». Краем глаза он видит, как Генри закатывает глаза и благодарен за это вернувшееся успокаивающее чувство соперничества. Вновь воцаряется тишина, в которой оба обдумывают сказанное. Алекс напрягает слух, но больше не может расслышать шума за дверью или звуков сирен на улице. Но за ними по-прежнему никто не приходит. Затем неожиданно Генри говорит... «Возвращение джедая». Тишина. «Что?» «Отвечаю на твой вопрос», — произносит Генри. «Да, я действительно люблю «Звездные войны» и моя любимая часть «Возвращение джедая». «Ого», — отвечает Алекс, — «тут ты заблуждаешься». Генри спускает едва уловимый, напыщенный, возмущенный вздох. Запахло чем-то мятным. Алекс едва удерживается от того, чтобы вновь не толкнуть его локтем — Как интересно я могу заблуждаться относительно своего любимого фильма. Лично для меня это так. Да говорю же, ты ошибаешься. Ладно, а какая часть нравится тебе? Прошу, скажи мне, где я не прав. Окей. Империя наносит ответный удар. Генри фыркает. Как мрачно. Вот именно и в этом его фишка, отзывается Алекс. Это же самая насыщенная часть. Поцелуй Хана и Леи. Встреча с Йодой. Триумф Хана. Долбанный Лэнда Калриссиан и самый лучший сюжетный поворот во всей истории кино. На возвращении джедая что? Только сраные Ивоки. Примечание Ивоки — вымышленная раса существ из фантастической саги «Звездные войны». Ивоки — это канон. Ивоки — это отстой. А как же Эндор? А как же ход? Не просто так люди называют эту часть лучшей в трилогии. Могу это понять, но что плохого в счастливом конце?» «Говоришь, как настоящий прекрасный принц. Я имею в виду, что мне нравится концовка «Возвращение от джедая». Все завершилось прекрасно. Общие темы всей трилогии — это надежда, любовь и все такое. Именно с этими чувствами оставляет тебя концовка фильма. Генри кашляет, и Алекс поворачивается, чтобы взглянуть на него, но тут дверь открывается, и перед ними возникает массивный силуэт Кэша. «Ложная тревога», — докладывает он тяжело душа. «Какие-то малолетние дебилы запускали фейерверки в честь своего дружка». Он накидывает взглядом обоих парней, лежащих на полу и моргающих от неожиданно слепящего света из коридора. «Вы тут неплохо устроились. Налаживаем дружеское общение», — отвечает Алекс, протягивая руку и позволяя Кэшу поставить себя на ноги. Выйдя из Кенсингтонского дворца, Алекс выхватывает из рук Генри телефон и быстро открывает страницу с контактами, прежде чем тот успевает возразить или натравить на него охрану за нарушение королевской неприкосновенности». Машина, которая должна была отвезти Алекса на частный королевский аэродром, уже ожидает его снаружи. «Держи», — говорит Алекс, — «это мой номер. Если мы собираемся продолжать в том же духе, то проще будет делать это без посредников. Просто пиши мне, и мы все уладим». Генри ошарашенно уставился на него, и Алекс задумался о том, откуда этого парня вообще друзья. «Договорились», — наконец отзывается Генри. «Спасибо». «И предупреждаю, никаких грязных звонков по ночам», — говорит ему Алекс, и Генри подавляет в себе смешок.